Страница 3 Предисловие. Стремление показать роль и влияние религии в истории восточных цивилизаций, воздействие религиозных традиций на общество, как в прошлом, начиная с глубокой древности, так и в наши дни, Главная задача предлагаемого вниманию читателей издания. это генеральная цель определила и основные средства ее достижения. Речь идет не об атеистическом противопоставлении религиозным заблуждениям, какой-либо опровергающей их научной истины, Ни тем более об апологетике религии как духовной квинтэссенции многих обществ, особенно сравнительно отсталых. Смысл книги в создании цельной и непротиворечивой концепции развития цивилизации Востока, взятой лишь в одном, но весьма существенном для понимания проблем Востока аспекте – аспекте его религиозных традиций. Иными словами, читатель должен узнать, что такое религия для востока, или иначе, как отражается восток, древний и современный, если попытаться рассмотреть его сквозь призму характерных для него религиозных традиций, отраженных в соответствующих системах идей и ценностей. В образе жизни, в привычных стереотипах поведения, отношения к инновациям, взаимоотношения между людьми, обществом и государством и так далее Излагая материал в регионально-хронологическом плане и обращая внимание на все основные варианты и модификации восточных религий, автор стремился вскрыть глобальную сущность проблемы то есть показать читателю не только религии Востока, как таковые, но и сложившиеся на основе религиозных традиций крупные региональные цивилизации, в немалой степени определивший облик и исторические судьбы формировавшихся в их рамках и под их воздействием тех или иных конкретных обществ и государств. В заключительной главе даны некоторые сопоставительные выводы, позволяющие, в частности, более наглядно представить многие важные аспекты феномена развивающихся стран современного Востока. Отзывы на первое издание книги, а также опубликованные за последние годы обширная литература, помогли автору при подготовке нового ее издания.